Глава 8 Темные тропы Я переломил ружье и, видев латуны Донца Гильс, облегченно выдохнула. Если что, мне есть и чем удивить незнакомца. Поначалу я хотел избежать столкновения, но лодка неизвестно двигалась быстрее, поэтому я прекратил попытки разорвать дистанцию. К тому же неизвестный пока не проявлял никаких враждебных действий. Лодки соприкоснулись бортами минут через пять. «Нам нужно поговорить, адепт Воли. Не отказывайся, эта беседа нужна тебе». Голос лодочника, прозвучавший из-под капюшона, был спокойным и уверенным. А еще он был женским. «Держись за моей лодкой, не отставай». Я и рта не успел открыть, а судно неизвестное уже начало удаляться. «Черт, оно мне надо?» Может, забить на предложение и продолжить плыть по течению? Нет, стоит хотя бы выслушать, а свалить я всегда успею. К тому же, как я понял, отныне мне не угрожает окончательная смерть в мертвом мире. Остров, к которому мы причалили, разительно отличался от остальных. Все, мимо которых я проплыл, были почти плоскими, с редкими небольшими возвышениями и ямами. Здесь же имелась настоящая гора, возвышающаяся метров на пятьдесят не меньше. «Будь как дома!» — крикнула незнакомка уже высадившаяся на берег. Лицо ее по-прежнему скрывал капюшон, но по голосу и движениям я решил, что она молода. Накинув лямки вещмешка на плечи, я выбрался на сушу и последовал за хозяйкой этого острова. Та, убедившись, что гость идет следом, ускорилась. Пара десятков шагов, и мы вошли в пещеру. «Здесь нас не смогут подсушить чужие уши», произнесла незнакомка, сбрасывая с головы капюшон. Моя правая рука непроизвольно потянулась к рукояти меча, А сам я шагнул назад, к выходу. То, что скрывалось под капюшоном, нельзя было назвать человеческим лицом. Лишь подбородок, рот и нос сохранили привычные очертания. все, что выше, превратилось в нечто необъяснимое. Словно на лоб поставили огромную кляксу черными чернилами. И она застыла. Глаза полностью отсутствовали. «Кто ты?» Я успел насмотреться на разные ужасы, но это... У меня не было слов, чтобы внятно объяснить увиденное. Мое имя сорок девятое. Я говорю от имени хозяйки. Она приказала организовать с тобой встречу. Твою ж через колено, это же эмиссар тьмы. Что хочет предложить мне неизвестное? В голове билась лишь одна мысль. Беги, Максимка, беги. С трудом удалось удержать себя в руках. Чтобы узнать это, нужно пройти туда. Существо, когда-то бывшее человеком, указало рукой вглубь пещеры. Хозяйка ждет, Ты можешь уйти, никто не станет препятствовать. Но поверь, эта встреча нужна тебе. Я задумался. Тьма — единственная, кто не гоняется за мной. И, судя по текстам сообщениям, относится равнодушно. Что она может сообщить такого, что мне нужно знать? Оценив расстояние, разделявшее нас с эмиссаром, я активировал ауру экзекутора и спросил. «Мне действительно ничего не угрожает?» «Нет», — коротко ответила измененная тьмой. «Что ж, окончательная смерть мне уже не страшна, поэтому можно и рискнуть». Убрав ладонь с рукояти меча, Я решительно двинулся вперед в темноту. Успел сделать три шага, и меня в тот же миг переместило в другое место. Вот черт! Я очутился на залитом солнцем побережье. Белоснежный пляжный песок, бирюзовая репь и волна, лёгкий приятный бриск, крики чаек и покой. «Адепт воли, ты знаешь, что на тебя открыта охота в четырех мерах песочницы?» Раздался за спиной грудной женский голос. Обернувшись, я встретился взглядом с... Передо мной клубилась тьма, которая приобрела очертания человеческой фигуры. «По глазам вижу, что знаешь. А знаешь ли ты, что, покинув Стикс, тут же попадешь в лапы слуг хаоса? Зачем ты рассказываешь мне это? Твою налево. До хозяйки тьмы, а это точно она, больше пяти метров, а не дотянусь. К тому же это высшее существо. Вряд ли на нее подействует. Не нервничай, адепт Воли. Я не враг. Скорее союзник». «В моих интересах появление повелителей и вступление в игру Логоса». «Твою бабушку, что она несет? Какие нахрен Логосы?» «О чем ты говоришь?» «Тот, кто называет себя Творцом и его братец, они нарушили правила и этим развязали всем руки. К тому же Творец нарушил правила дважды, когда взял под контроль две стихии. Мне не удалось найти общий язык с Морса и Вии. У них уже заключен между собой договор, а представитель нейтралов еще не объявился». Первой избегает вмешательства. остается одна воля, а ты ее единственный свободный адепт. Остальные под контролем братьев, поэтому никогда не стану повелителями воли». «И ты хочешь заключить со мной союз?» Уточнил я, неизвестная рассмеялась. Искренне по-доброму, чем сильно смутило меня. «Мальчик, ты не представляешь, куда вляпался. Я не заключаю союзов ни с кем. Но я помогу тебе, это в моих интересах». Ты можешь принять эту помощь или отказаться, решать себе. Что ты хочешь взамен за свою услугу? Кажется, я начал вникать в происходящее. Когда у тебя появится такая возможность, устрани творца первым. Поверь, у тебя для этого будут и силы, и возможности. Ты смотри, я той даме дорогу перешел. Все хотят его убрать, прямо как меня. Как ты собираешься мне помочь? Мой эмиссар проведет тебя через мир тьмы. Тропа опасная, зато выйдешь далеко от берега. Это даст возможность скрыться шестерок и выиграть время. Заодно бы заведёшься способностью, которой нет ни у кого из живущих под солнцем. Поверь, обладание тёмной сферы и даже редкого уровня может неприятно удивить любого противника. Принимаешь мое предложение? Я смогу возродиться в мире тьмы без потери Искры Творца, если умру в нем. Вопрос не праздный. Вот только будет ли на него правдивый ответ, неизвестно. Искры Творца? Неизвестная вновь рассмеялась. «Хорошо, я предоставлю тебе доступ к реинкарнации. Но в таком случае пойдешь один по сложной тропе с ограниченным числом бесплатных возрождений. Не уложишься в лимит? Последующие смерти обойдутся вдвое дороже, и сумеречное зрение исчезнет. Договор?» «Договор», — подтвердил я, и в тот же миг предплечье обожгла острая боль. «Чёрт!» Я засучил рука в плаща и, осмотрев руку, вновь выругался. От локтя до кисти красовалась угольно черная татуировка, изображавшая женскую фигуру. Не успел я рассмотреть тату, как меня выбросило обратно в пещеру. Тот же сумрак за спиной и кромешная тьма впереди. И при плече оно перестало болеть. Остался лишь легкий зуд. Я обернулся. «Тебе в ту сторону, адепт». В шаге от меня стояла эмиссара и указывала рукой вглубь пещеры. «Этот тоннель выведет в мир тьмы, сразу на нужную тропу». Возьми, это может пригодиться. Лодочница протягивала мне большую литра на два медную флягу, всю покрытую какими-то рунами. Я принял емкость, отвентил крышку, понюхал. Вода? Живая, произнесла Эмисар, словно прочитав мои мысли. Не стоит злоупотреблять, и лучше вообще ее не пить. Используй в виде компрессов для небольших ран. Серьезное повреждение можно полить из фляги, быстрее подействует. Теперь иди, я больше не могу держать защитный купол. Происходящее мне не нравилось. Выглядело это, словно поймали дурачка, настращали, наобещали ему пряников, а затем, пока тот не очухался, его спешно толкает в логово. Не поленившись, я еще раз активировала ауру экзекутора и спросил, не ждет ли меня впереди ловушка. Эмиссар подтвердила, что нет. На торопе не опаснее, чем в любой из посещенных мною миров. Мысленно махнув рукой, я обнажил клинок и двинулся вперед во тьму. Шаг другой, третий. Тьма вокруг сгущается. Видимость каждой секунды все ниже. Звуки моих шагов становятся вязкими. Воздух обретает вес. Давит на грудь, плечи, голову. Серафим, ты покинул мир смерти. Добро пожаловать в мир Мунди Денебраров. Серафим, получен дар от неизвестной. Десять воскрешений без потери искры воли. Сумеречное зрение позволяет видеть в абсолютной темноте. Отметка на карте, показывающая точку назначения выход неутра Мунди. Серафим, ты находишься за пределами миров проекта Риносценция Литурарум. Серафим, ты создал большой отряд на Алтаре Воли. Открыты расширенные возможности. Множитель полученных осколков душ – 2,5. Искра Творца заменена на Искру Повелителя. Целостность Искры Повелителя. Данный ресурс восполняется жертвоприношением или проявлением Великой Воли – 98,2 единиц. Серафим. Ты освободился от влияния чужих стихий, отныне твоя искра закрыта от игроков. Ту бил рыбаласцентурию в стадии формирования второго крыла. Серафим, ты разоплатил костяного дракона в стадии формирования Бога, двух скелетов араболельщиков в стадии формирования ядра смерти, а того рыцаря смерти стадии формирования первого крыла. Получено: 10 четырех звездных единиц неизвестного ресурса 10 тысяч умноженных на 2. 1620 умноженных на 2,5 осколков души. 10000 конфигурация мертвый огонь. 1000 – конфигурация зоркий глаз. 120 – конфигурация стрелы праха. 500 – конфигурация негатор магии. Прогресс пятизвездной сферы воли одиночки. 91 826 и 125 000. Сформирована четвертая сфера. Четырехзвездная эпическая конфигурация мертвое пламя. Открыта первая способность четырёхзвёздной сферы Мёртвое Пламя. Стена Пламени Описание. Мысленным приказом создается Стена мертвого Пламени, площадью 2 квадратных метра. Мёртвое Пламя игнорирует иммунитет к огню, броню и защитные способности, до редкого класса включительно. Прогресс четырёхзвёздной сферы Мёртвое Пламя, 13712 и 150 000. Текущее возвышение, формирование крыла. Прогресс формирования первого крыла, предположительная конфигурация, тень костяного дракона, 88 тысяч, 712 и 100 тысяч. Серафим, ты проявил силу воли, не оступив перед заведомо сильным противником, намного превосходящим тебя в развитии, и победил. Награда, 15 очков таланта, 3000 сил воли. Карма, воин, стихия, воли. Ядро души, шестизвездная владыка, душа, пятизвездная, адепт воли. Ранг подмастерия, путь развития, владыка воли, звание, игрок. Текущее значение сил воли, 9050. Истинное имя, Серафим, скрыто. Личное имя, Максим. Количество доступных талантов, 68. Неизвестные ресурсы, 10 трехзвездных единиц, 10 четырехзвездных единиц. Единицы хаоса, 1 звездная, простая. Можно использовать в создании, улучшении вооружения. Единицы тьмы. Четыре двухзвездных улучшенные можно использовать в создании улучшения вооружения, не выше улучшенного класса. Прогресс второй сферы трехзвездной керасы Кора перворожденного дуба 600 из 1000. Прогресс второй сферы двухзвездного огнестрела Эхо 680 из 1000. Прогресс первой сферы двухзвездного прослета Хронос 9 из 10. Серафим, твоя чистота души составляет 640%. Профессии, картограф первого ранга, прогресс профессии 8 из 10. Выживальщик второго ранга, прогресс профессии 4150 из 10 тысяч. Оруженник третьего ранга, прогресс профессии 400 из 25 тысяч. Текущие задания. Достичь ранга мастер воли самостоятельно, награда об возвышении. Ограничения отсутствуют. Штраф за провал отсутствует. Убить творца, задание ВИИ, награда неизвестна.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 И моя просьба дать некое количество смертей без оплаты оказалась попросту глупой? Твою ж бабушку. Второе, знание, что кто-то из сильных этого безумного мира больше не сможет получать информацию о моих поступках, весьма порадовало. С другой стороны, они теперь точно знают, что я встал на путь адаптоволи и станут искать вдвое усерднее. Что ж, пока я нахожусь в них досягаемости, и это время нужно провести с пользой, с максимальной пользой. И третье, возвышение. У меня в наличии неполные 70 очков таланта, и их нужно распределить как можно скорее. Сейчас, пока я нахожусь в этом непонятном месте, в котором не видно ничего, кроме текста перед глазами, наилучший момент для поднятия талантов. Итак, что у нас имеется в наличии? Укрепление тела 5. Жертва – 16 единиц таланта или 3200 сил воли. Сияние разума 4. Жертва – 15 единиц таланта или 3000 сил воли. Величие Духа – 3. Жертва – 24 единицы таланта или 4800 сил воли. Требование – укрепление тела – 5, сияние разума – 4. Запаса хватит, чтобы поднять по одному пункту в каждой позиции. Больше не раздумывая, используй 55 очков таланта. Серафим. Усвоен талант укрепление тела – 5. Модификация – естественная броня – 2. Время адаптации таланта – 5 часов. Серафим. Усвоен талант сияния разума 4. Модификация сосредоточия. Время адаптации таланта 5 часов. Серафим усвоен талант, величия духа 3. Модификация влияние на силу. Время адаптации таланта 6 часов. Непроглядный мрак, окружавший меня последнюю пару минут, начал рассеиваться. Тот мир, что пристал перед моими глазами, был настоящей обителью тьмы: только черные и серые цвета. Второй был представлен во всех оттенках от почти черного до грязно-белого. Я находился у начала изломанной тропы. Позади и по сторонам темные почти черные скалы, возвышающиеся на десятки метров. Чёрт, все это напомнило мне лабиринт, словно по одному проекту делали. Только в лабиринте была жизнь, трава, деревья, а тут только голый камень. А нет, вон там справа растет серый мох, покрывая изрядный кусок тропы. Если честно, наступать на него нет никакого желания. Что ж, место неприятное. Но раз не напали сразу, уже хорошо. Только вот эта игра и нее чувство абсолютной искусственности вокруг морально давит так, что в пору сесть и не двигаться. Сбросив весь мешок со спины, я извлек скатерть самобранку. И расстелив артефакт, активировал его. Война войной, а обед должен быть по расписанию. Пока насыщался, провел ревизию оружия. Извлек один патрон из довода, пусть формирует новый. Параллельно задумался над тем, откуда берутся заряды. Ясно, что не из воздуха, как говорил отец, если где-то убыло, значит где-то прибыло. Кто же тратит гигаватта энергии, чтобы свершались все эти чудеса, способности сферы, оружия, артефактов? Стихий много, но мне думается, что энергия сама по себе и не подчиняется кому-то вроде Творца. Кто-то создал эти меры установил в них какие-то правила, законы и ограничения, и теперь наблюдает, а может и вовсе устранился, пустив и всё на самотек. К черту эти размышления. Со своими проблемами бы разобраться. И патронов побольше достать бы. Вот только где. Окончив ревизию, я быстро собрал все свои пожитки, а остатки пищи бросил возле мха. Мои опасения подтвердились. Хищное растение в считанные секунды переместилось, охватив объедки, а затем и полностью накрыв их. Продолжая эксперимент, урбанул хищный мох мечом, активировав воспламенение тьмы. И понял, что мне придется попотеть, чтобы добраться до точки выхода. Пришлось нанести еще три рубящих удара, практически разделав живой кавер на лоскуты, чтобы убить монстра. И тут же узнал об одном из главных отличий этого мира. Перед взором вспыхнула белая надпись. Серафим, ты убил мимикрию в стадии формирования души. Получено осколка у души 60 умноженных на 2,5. Конфигурация темная вуали. Твою ж налево! И что теперь постоянно так будет? Если случится во время боя, Нехорошо получится. Поддев остреем меча один из кусков порубленного монстра, я перевернул его, склонился, осмотрел внимательней и еще раз выругался. Это оказался не мох, а жесткое полотно, состоящее из тысяч маленьких острых крючков. Такими любой плоть можно растерзать на волокна. Бр. Собрался, потянул ремни на кожаной керасе, поправил лямки вещмешка. Присел, проверяя, удобно ли расположен меч на поясе. Перехватил поудобнее довод и зашагал вперед, осматриваясь кулоном почти отвесных скал и пространство впереди. Успел пройти метров сто, когда впереди раздался истошный крик. Кого-то явно убивали, причем далеко не гуманным способом, и убивали совсем близко. Остановился, прислушиваясь. Кричал человек или кто-то из разумных, вроде эльфа. Чёрт, да его не убивает, а скорее мучают. Я, конечно, не рыцарь без страха и упрека, да и реалии этого мира постепенно отбили желание помогать попавшим в беду. Вот только я по-прежнему человек и не смогу пройти мимо. К тому же мне по-прежнему нужны осколки душ. Много осколков. Ставив обратно второй патрон, я немного ускорился, потому как истошные крики раздавались все реже. Продвинувшись вперед еще метров на пятьдесят, чуть сбавил темп, потому как криком добавилось порыкивание и хлёсткие щелчки, словно кто-то стигал по камню кнутом. Скалы постепенно начали расступаться. И пришло понимание, это не лабиринт. Просто мне повезло очутиться в спокойном отнорке, а сейчас я почти выбрался из него на простор. Жаль, видимость была низкой, метров шестьдесят, а дальше все терялось среди черно серых теней. Кричавшую жертву я увидел издали. еще бы почти белое пятно на фоне темной скалы. Хищника терзавшего добычу тоже увидел. Массивная душа то и дело перекрывала собой крикуна. Присмотревшись, я узнал твари, клещащую своими щупальцами по телу крылатого человека. Да, именно крылатого. Нехорошо были видны распростертые в стороны крылья. Их прижимали каменистые каменистой поверхности, две ящероподобные твари, которых я разглядел не сразу. Что ж, вот и посмотрим, насколько опасны порождения тьмы в родной среде обитания. Осталось лишь сократить дистанцию. Крики несчастного помогли подобраться незамеченным. К тому же твари, похоже, были слепы. Я спокойно вышел на уверенную дистанцию и вжал приклад в плечо».